«Не время собачиться. Сейчас там каша заварилась. Гаишники толковище задеяли. Говорят, на Лайте дважды под красный свет проехали. А хозяин Лайты в отъезде знакомому в починку оставил. То да сё. Забрали они Волгу. Боишься, что расколется, дружок?» Потому как напряженно слушали разговор Рыжий и Гордеевич, Бугаев понял, что они все боятся этого. «Может, и не расколется», — хмуро сказал студент. «Только бы сама Лайта не раскололась. Менты неспроста притопали. сегодня не то, чтобы под красный, под желтый свет ни разу не проехал». И пристально посмотрел на Бугаева. Тинюн выдержал взгляд и спокойно спросил, «Ну так что?» Разбегаться по сторонам будем. Без тугриков далеко не убежишь, ответил студент. Сейчас мы оторём за загород, прихватим одну кассу. Мы её давно обложили. Ловко пронеслось в голове у Бугаева. Мне даже не позвонить в управление, хотя ведь нужны инструменты. Поднимусь и позвоню. Но тут же он вспомнил, что инструменты с прошлого раза оставил в машине под сиденьем. А эти гаврики наверняка уж обшарили салон. — У вас-то все приготовлено, — усмехнулся он. — А меня вы спросили, если я уж с девушкой сговорился. — Простит тебя, девушка, когда подали ей пару зелененьких. Твоя доля — десять косых. Так условились. имели ли я право вынести им приговор, — подумал Бугаев, — и привести его в исполнение?» Голова у него была ясная, и даже волнение, которое он испытывал с того момента, как увидел в машине Рыжего и Гордеича, прошло. «Он вел машину осторожно и четко!» Но то был словно и не он, не Семен Бугаев, а некий автомат как автопилот в самолете. А настоящий Семен Бугаев видел своего двойника со стороны и, наблюдая за ним краешком глаза, только контролировал его, а сам думал и думал. Времени на принятие решения оставалось совсем мало. «Сейчас вертанешь направо», подсказал студент. «Нечего нам у поста ГАИ отсвечивать». «Дорогу хорошо знаешь», — спокойно спросил Бугаев и подумал. Последняя надежда лопнула. Он рассчитывал, что машину за секунд на посту ГАИ Корнилов наверняка перекрыл все выезды из города. Приходилось однажды утюжить. Припоминаю. Эту грунтовую дорогу, по которой пылили одни самосвалы, Семен тоже знал. Года два назад ездил с группой на окраину города, брать в полуразвалившемся бараке бежавшего из заключения уголовника. Дорога была тряская, пыльная. — Тут немудреной гвоздь в колесо схлопотать, — проворчал Семен. — А Выберемся на шоссе грязные кокчушки. — Вот и хорошо, — засмеялся студент. — Ты сейчас тормозни, сменим номера. У нас есть псковские. По случаю приобрели. Он смеялся нервным, ненатуральным смехом, и Бугаев с удовлетворением подумал. «Трусишь ты, падаль! Чувствую, трусишь!» «А твои помощники ртаня открывают. Наверное, уже штаны наложили». Он притормозил, осторожно съехал с дороги на пожухлую пыльную траву. Большая ворона, устроившись на брошенном строителями бетонном кольце, долбила клювом пустой пакет из-под молока. Одной лапой она смешно придерживала пакет. Умные черные глаза смотрели на вылезшего из машины Бугаева сердито. А когда вслед за Семеном выбрался рыжий, ворона бросила пакет и улетела. «Может, они меня хотят здесь копнуть?» — подумал Семен. Но тут же усмехнулся. Время было неподходящее. По дороге то и дело проносились грузовые машины. «Ну, давай, что ли, откручивай» ему рассказал Рыжий и бросил на землю два стареньких, тронутых в коррозии номера. «Не запряг, ни нукай!» — оборвал его Бугаев и, открыв багажник, достал инструменты. Студенты Гордеевич о чем-то тихо разговаривали. Семен дал один ключ Рыжему и показал на передний номер. «Ты меня этот, а я сзади». Крышку багажника он оставил открытой, надеясь хоть что-нибудь услышать из разговора в салоне но не смог разобрать ни единого слова. Поменяв номер, Бугаев подошел к Рыжему, у того ключ соскочил с гайки, и он ободрал себе кожу на костяшках пальцев. Слизывая кровь, Рыжий проворчал. «Дал бы хоть рукавицу».